Толбэйса. Не исключено, что мистер Харкот Толбэйс был последним человеком на земле, с кем мог ассоциироваться домашний, сердечный, сельский старый английский титул сквайра. Он не занимался ни охотой, ни фермерством. Южный ветер и облачное небо были ему глубоко безразличны, пока не были помехой его собственному комфорту. Его волновали только виды на урожай, поскольку это касалось арендной платы, которую он взимал с фермеров своего поместья. Это был мужчина лет пятидесяти, высокий с прямой осанкой, костлявый и худой, с квадратным бледным лицом, светло-серыми глазами и редкими темными волосами, которые были зачесаны за уши вокруг лысой макушки, что придавало ему легкое сходство с терьером, резким, н е п р е к л о н н ы м упрямым терьером, которого ни за что не украдет ни один уважающий себя собачий в о р и ш к а Никто не знал, что на душе у Харката Толбайса. Он был подобен своему дому квадратному, обращенному на север и открытому всем ветрам. В его характере не было укромных уголков, в которые можно было бы прокрасться как в тень, спасаясь от его невыносимого солнечного света, ибо он был весь свет. Мистер Толбейс воспринимал все в одном ярком сиянии своего ума. Ему было недано видеть умиротворяющие тени, которые могли бы смягчить резкие черты несуровых фактов, подчиняя их красоте.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 Он отрёкся от собственного сына только потому, что тот его ослушался, и он был готов, не думая, отказаться от единственной дочери по той же причине. Если бы этот нетерпящий возражений упрямый человек мог обладать такой слабостью, как тщеславие, он бы непременно гордился своей твердостью. Он бы гордился непреклонной категоричностью своего ума, которая делала его таким несговорчивым человеком. Он бы гордился не поколебимым упрямством, которое ни любовь, ни жалость не могли заставить свернуть от безжалостной цели. Его сильная натура никогда не знала слабости любви. Если он и сожалел женитьбе своего сына и о разрыве с ним, то его чеславие было сильнее, чем раскаяние, и вынуждало его скрывать это, хотя на первый взгляд могло показаться маловероятным, что такой человек может быть чеславен. Я не сомневаюсь, что чеславие было тем центром, откуда исходили все противоречивые черты характера мистера Харкота Толбейса. А смелюсь сказать, что Брут был чеславен и с удовольствием принимал одобрение пораженного благоговейным трепетом Рима, когда отдал своих сыновей на казнь. И Харкот Толбей с п о с л а л бы своего сына на п л а х у и получал жестокое удовольствие от собственных страданий. Бог знает, как горько мог переживать этот суровый человек разлуку с единственным сыном, или насколько мучительнее были бы его страдания от этой постоянной заносчивости, что скрывала его пытку. Мой сын причинил мне непросительное зло, женившись на дочери пьяного нищего, отвечал мистер Толбей с к а ж д о м у кто отваживался его спрашивать от д ж о р д ж е и с этого часа у меня нет больше сына. Я не желаю ему зла, он просто умер для меня. Я скорблю о нем, как и о его матери, которая умерла 19 лет назад. Если вы будете говорить о нем со мной как о мертвом, я готов выслушать вас. Если же вы будете говорить о нем как о живом, я отказываюсь вас слушать. Я полагаю, что х а р к о т у т о л б й ц у доставляло удовольствие м р а ч н о й р и м с к о й п ы ш н о с т и его речи, ему бы хотелось носить тогу и не преклонно перекинуть ее через плечо, поворачиваясь спиной к заступнику д ж о р д ж а Сам Джорж даже не пытался смягчить суровый приговор своего отца. Он слишком хорошо его знал и понимал, что это безнадежно. Если я напишу ему, он перевернет конверт, напишет на обратной стороне мое имя и адрес и отошлет его назад, говорил молодой человек, и п р и з о в е т весь дом свидетели того, что оно совершенно не тронуло его и не в ы з в а л о ни одного смягчающего воспоминания или сострадательной мысли. Он будет упорствовать в своем решении до смертного часа.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 Возможно, миссис Джордж не очень легко согласилась с первой из этих двух альтернатив. Ей совсем не хотелось голодать, и она жалобно заныла, когда бутылки шампанского с я р л ы к а м и клеко сменились на шести пенсовый эль, который приносил неряшливый официант из ближайшей пивной. Джордж был вынужден нести свое бремя и предложил руку помощи своей жене, которой и не думала скрывать свое сожаление и разочарование. Я думала, драгуны все богатые, жаловалась она раздраженным голосом. Девушки всегда хотят выйти замуж за драгунов, торговцы жаждут их обслужить, а в л а д е л ь ц ы гостиниц развлечь, театральные менеджеры любят, когда им покровительствуют драгуны. Разве можно было предположить, что офицер будет пить дешевый эль, курить ужасный вырвиглаз табак и разрешать своей жене носить потрепанную шляпку?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 Снег превратился в твердую корку. День был ясный и морозный. Все предметы четко вырисовывались на фоне холодного синего неба. Копыт а лошадей, звон к о ц о к о л и п о с к о в а н н о й льдом дороги. Зимний холодный день напоминал того человека, которому ехал Роберт. Он был такой же резкий, холодный и непреклонный, безжалостный к страданиям и н е п р и с т у п н ы й к смягчающему свету солнца. Этот день не нуждался в солнечном свете. Он признавал только это январское сияние, которое лишь освещало незащищенную от ветра голую землю, нисколько не согревая ее. И таков был х а р к о т Толбейс, который принимал самую суровую половину любой правды и во все у с л ы ш а н и е заявлял всем неверующим, что другой половины не было, нет, да и быть не могло. Сердце у Роберта Отли упало, когда ф е й т о н о становился у высокой неприступной ограды. И в о з н и ц а с л е з с к о з и л чтобы открыть широкие железные ворота, которые распахнулись с к л а ц ы в а ю щ и м звуком и зацепились за большие железные колья, врытые в землю, слязгом щелкнувшие по нижнему засову ворот, как будто хотели их укусить. Сразу за воротами росли редко посаженные высокие стройные ели, которые вызывающе потрясали своим вечнозеленым убором, не страшась л е д е н я щ е г о дыхания мороза.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 Окна блестели, и каменные ступени сияли в солнечном свете. Ровные садовые дорожки были посыпаны свежим гравием и придавали этому месту желтовато-красный вид, что неприятно напоминало рыжие волосы. Лужайка была украшена темными зимними похоронного вида кустами, росшими на клумбах в с т р о г о геометрическом порядке, и пролет каменных ступенек, ведущий к квадратной на половину из стекла двери в холл, был уставлен.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 т о й б л с был слишком практичен, чтобы позволить себе эти глупые прихоти. Единственными украшениями холла были барометр и стойка для зонтов. Роберт Одли осматривался кругом, пока о нем докладывали отцу д ж о р д ж в Скоро вернулся слуга в л и н я н о м жилете. Это был худощавый бледный мужчина около 40 лет, чья внешность казалась и жила в с я к и е чувства, которым подвержена человеческая натура. Соблаговолите пройти сюда, сэр, промолвил он. Мистер Толбей с п р и м е т вас, хотя он и завтракает сейчас. Он просил меня сообщить вам, что, как ему представляется, каждому в Дорсетшире известно о времени его завтрака. Это был явный укор мистеру Роберту Одли. Тем не менее он не произвел впечатления на молодого адвоката. Он лишь приподнял свои брови. Я не из Дорсетшира, заметил он. Мистер Толбей мог бы это знать, если показал мне честь и немного пошевелил мозгами. Вперед, мой друг. Бестрасный т слуга уставился на Роберта в безграничном ужасе и, открыв одну из тяжелых дубовых дверей, провел его в огромную столовую, обставленную с суровой простотой апартаментов, предназначенных лишь для того, чтобы в них есть, но не жить. И во главе стола, за которым спокойно могли уместиться 18 человек, Роберт узрел мистера х а р к р т а т о л б е й с а Мистер т о л б е й с был одет в д о м а ш н и й халаты серой ткани, повязанный поясом. Это суровое одеяние из-за всей современной одежды, возможно, более всего напоминало римскую тогу.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 В большой комнате находилось еще одно лицо, в направлении которого взглянул Роберт, поздоровавшись с Харкотом Толбайсом. И, пребывая в сомнении, как ему приняться за дело, этим вторым лицом была дама, сидевшая у последнего из четырех окон и занятая каким-то шитьем. У ее ног стояла плетеная корзинка, полная каленкора и ф л а н е л и Хотя она находилась в другом конце комнаты, Роберт заметил, что она молода и похожа на Джоржа д Толбайса. Его сестра, мгновенно подумал он, осмелившись перевести взгляд с хозяина дома на женскую фигуру у окна. Вне всякого сомнения, это его сестра. Он так любил ее, не может же она быть полностью безразлична к его судьбе. Девушка п р и в с т а л а со своего стула, и ее работа соскользнула с колен на пол. Клубок пряжи откатился по дубовому полированному полу за край турецкого ковра. Сядь, Клара, приказал строгий голос мистера Толбейса.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 Возможно, мистер м и с т е Роберт р Одли произнёс он, взглянув на карточку, которую он держал между указательным и средним пальцами. Возможно, когда вы закончите искать клубки пряжи, вы будете т а к д о б р ы сообщить мне, чему я обязан этим визитом. Он величественно взмахнул своей красивой рукой, и слуга, поняв его жест, подвинул тяжелый красный с а ф ь я н о в ы й стул. Вы можете остаться, Уилсон, сказал мистер Толбей, когда слуга собрался у д а л и т ь с я Мистер Одли, возможно, захочет кофе.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 Достоинство отца мало что з н а ч и л и для него в сравнении с возможными причинами исчезновения его сына. Некоторое время назад я писал вам, мистер т о л б е й Спокойно начал Роберт, убедившись, что его готовы слушать. Харкет т о л б е й кивнул головой. Он понимал, что Роберт приехал поговорить о его пропавшем сыне. Видит Бог, его леденящий с т ы ц и з м был скорее жалким притворством ч е с л а в н о г о человека, чем безсердечностью, как полагал Роберт. Он поклонился своему посетителю. Суд начался. И Брут развлекался. Я получил ваше послание, мистер Одли, промолвил он. Оно среди прочих деловых писем на него в свое время был дан ответ. Письмо касалось вашего сына. У окна где сидела девушка раздалось легкое шуршание. Почти тот час он взглянул на нее, но она не шевельнулась. Она не работала и была совершенно неподвижна. Похоже, она также бесердечна, с как и ее отец, хотя и похоже на Джорджа, решил мистер Одли. Ваше письмо касалось особы, которая, возможно, однажды была моим сыном, возразил Харкер т о л б э с Прошу вас не забывать, что у меня нет больше сына. Вам не нужно напоминать мне об этом, мистер т о л б э с мрачно промолвил Роберт. Я слишком хорошо помню это. У меня веские причины полагать, что у вас действительно больше нет сына. У меня есть причины думать, что он мертв. Возможно, мистер т о л б э с стал немного бледнее, услышав слова Роберта, но он только поднял свои колючие серые брови и мягко покачал головой. Нет, сказал он, уверяю вас, нет. Я полагаю, что Джорж д Толбэйс умер в сентябре м е с я ц е Девушка, которую звали Клара, сидела судорожно, вцепившись в кусочек ткани, который шила, и ни разу не шевельнулась, как только Роберт заговорил о смерти своего друга. Он не мог отчетливо видеть ее лицо, так как она сидела далеко от него и спиной к окну. Нет, нет, уверяю вас, повторил мистер Толбэйс, здесь произошла печальная ошибка. Вы думаете, я ошибаюсь, полагая, что ваш сын мертв? – спросил Роберт.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 Воскликнул мистер Толбейс, который воспринимал жизнь лишь с позиции своего тщеславия и напрочь отказывался взглянуть на дело с любой другой точки зрения. Цель ю воздействовать на меня он знал непреклонность моего характера. Он имел обо мне некоторые представления и прекрасно понимал, что все обычные попытки смягчить мое решение или увести меня от жизненной цели обречены на провал. Тогда он решил испробовать необычные средства. Он скрылся, чтобы лишить меня покоя. И когда истечет должное время и он обнаружит, что это не волнует меня, тогда он вернется к своим обычным уловкам. И когда он сделает это, мистер Толбей споднялся до истинного величия. Я прощу его. Да, сэр, я прощу его. Я скажу ему: ты пытался обмануть меня, а я показал тебе, что меня не обманешь. Ты пытался испугать меня, но я не испугливых. Ты не верил в мою великодушие, а я докажу тебе, что могу быть великодушным. Судя по тому, как Харк Толбей с п р о и з н е свою с речь, можно было понять, что он давным-давно тщательно составил ее. Роберт Одли вздохнул, услышав его речь. Бог свидетель, что может быть у вас и будет, возможно, сказать это своему сыну, сэр, печально ответил он. Мне было очень приятно узнать, что вы желаете простить его, но я боюсь, что на этом свете вы его больше не увидите. Мне нужно вам многое рассказать оп, об этом печальном предмете, мистер Толбейс, но я бы лучше поговорил с вами наедине. Добавил он, в з г л я н у в на девушку окна. Моя дочь знает мое мнение по этому поводу, мистер Одли. Ответил Харкот Толбэйс. Нет причины, по которой ей не следует услышать все, что вы имеете сказать. Мисс Клара Толбэйс, мистер Роберт Одли. Добавил он, величественно взмахнув рукой. Молодая леди склонила голову в ответ на поклон Роберта. Пусть она все услышит, подумал он. Если у нее так мало чувств, что она не проявила ни одного из них, то пусть она услышит худшее.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 Мое намерение не входит без нужды волновать вас, сэр, ответил Роберт. Бог свидетель, что, возможно, вы правы, а я нет. Я молю Бога об этом, но я не могу даже надеяться на это. Я пришел к вам за советом. Я изложу вам ясно и х л а д н о к р о в н о обстоятельства, вызвавшие мои подозрения. Если вы скажете, что эти подозрения глупы и б е с п о ч в е н н ы я готов подчиниться вашему решению. Я покину Англию, прекращу поиски доказательств, подтверждающих мои опасения. Если вы скажете продолжать, я продолжу. Ничто не могло удовлетворить чеславия мистера Харкерта Толбайса, чем это обещание. Он заявил, что готов выслушать все, что Роберт может сообщить ему, и готов сделать все, что в его силах, чтобы помочь ему. Роберт Одли подвинул стул ближе к мистеру Толбайсу и начал подробный отчет обо всем, что произошло с д ж о ж е м с того времени, как он приехал в Англию, и до часа его исчезновения, также обо всех событиях, что случились после его исчезновения и могли так или иначе иметь к нему отношение. Харкер Толбейс слушал его с п р и в е л и ч е н н ы м вниманием, время от времени перебивая его, чтобы задать какой-нибудь вопрос. Клара Толбейс так и не подняла головы, судорожно сжатых рук. Стрелки часов показывали четверть двенадцатого, когда Роберт начал свой рассказ. Часы пробили двенадцать, когда он закончил.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 Еще минуту Роберт помедлил, н а д е ж д ы что мисс Толбэйс посмотрит на него, даст какой-нибудь знак или выразит желание задержать его. Мистер Толбэйс позвонил своему бесстрастному слуге, который проводил Роберта до входной двери, как будто вел его на казнь. Она такая же, как и ее отец, подумал мистер Одли в последний раз, взглянув на ее опущенную голову. Бедный Джорж, д ты нужен только одному другу в этом мире, так как очень немногие любили тебя.